Муссолини. Зимние игры закончились, и я поехала в Даос. Прибыв туда, я получила приглашение от Муссолини. Оно пришло от референта по вопросам культуры итальянского посольства в Берлине. Две недели назад я уже получила такое приглашение, но не смогла его принять, так как находилась в гармише и не хотела отказываться от присутствия на играх. Итальянское посольство сообщило мне, что Дуччи хочет побеседовать о моей работе в кино. При прощании в Давосе австрийские друзья, которые собирались покататься со мной в районе Парсена, в шутку просили меня замолвить за них словечко Дуччи. Речь шла о возможной оккупации Южного Тироля. По пути в Рим мне пришлось переночевать в Мюнхене, в гостинице Шотенхамель, близ вокзала, где я обычно останавливалась. встретила в вестибюлю фрау Винтер, экономку Гитлера, и рассказала ей о приглашении Муссолини. Всего лишь через час у меня зазвонил телефон. Это снова была фрау Винтер. Она сказала. «Гитлер в Мюнхене. Я пересказала ему наш разговор. Фюрер велел спросить, когда завтра влетает ваш самолет. Ровно в 12 я должна быть в аэропорту. Вы не могли бы встать немного пораньше, чтобы быть в 10 у фюрера?» Меня это приглашение немного испугало. Что бы оно могло значить? Мои друзья рассказали мне, что на австрийской границе стоят итальянские войска и что ситуация в Южном Тироле крайне взрывоопасна. Не потому ли Гитлер хотел поговорить со мной? На следующее утро я была на площади Принц-Регентен-Плац. Гитлер извинился за приглашение в столь ранний час. «Я слышал, — сказал он, — что Дуча пригласил вас к себе». «Вы долго пробудете в Риме?» Я ответил отрицательно, но Гитлер, вопреки моему ожиданию, не стал говорить о Дуче, а начал рассказывать о своих строительных планах, потом об архитектуре разных архитектурных памятниках за границей, которыми он восторгался и, к моему изумлению, точно описывал их. Названия в моей памяти не сохранились. Все это не имело ничего общего с моим визитом в Рим. И лишь когда я уже хотела попрощаться, фюрер как бы мимоходом сказал «Дучи — человек, которого я высоко ценю. Я бы сохранил к нему уважение, даже если бы ему однажды довелось стать моим врагом». Это было все. Он даже не попросил меня передать ему привет. Я испытал облегчение от того, что мне не нужно ничего говорить Муссолини. Гитлер поручил своему шоферу точно в заданное время доставить меня на своем «Мерседесе» в аэропорт «Обервизенфельд». В Риме самолет приземлялся еще в Чампино, близ античной Апиевой дороги. Меня встретили члены итальянского правительства. Некоторые из них были в черной униформе. Был даже Гвидо фон Париш, атташе по вопросам культуры итальянского посольства в Берлине. От него-то я дважды получала приглашение. В машине он сидел рядом со мной и прошептал на ухо. Вы увидите дучи еще сегодня. Вдруг мне подумалось, что речь, возможно, идет не об обычной аудиенции. Мысль отнюдь не успокоительная. Уже через несколько быстро промелькнувших часов я входила в палаццо Венеция. Мне сказали, чтобы я обращалась к Муссолини, ваше превосходительство. Тяжелые двери медленно раскрылись, я вошла в зал. Далеко от двери стоял большой письменный стол. Из-за которого Муссолини вышел на встречу Он приветствовал меня и подвел к роскошному креслу Хотя Дуччи был не особенно большого роста Однако производил весьма внушительные впечатления Сгусток энергии в униформе, но и немножко коруза Сделав мне несколько комплиментов, кстати, на удивительно хорошем немецком Он перевел разговор на мои фильмы Я была удивлена, что он запомнил так много деталей Он с трудом поверил тому, что опасные сцены в Альпах и Гренландии были сняты без дублеров, а также с восторгом отозвался о технике съемки. Потом он заговорил о триумфе воли. «Этот фильм, — сказал он, — убедил меня в том, что документальные фильмы вполне могут быть захватывающими. Потому я и пригласил вас. Мне хотелось бы попросить вас снять документальный фильм для меня». Я с удивлением посмотрел на Муссолини. «Фильм о понтинских болотах, которые я хочу осушить, чтобы получить новые земли, — это для моей страны важное мероприятие. Благодарю вас за доверие, ваше превосходительство, но я должна сейчас делать большой фильм об Олимпиаде в Берлине, и боюсь, что эта работа займет у меня добрых два года». Дуча улыбнулся, встал и сказал, «Жаль, но я понимаю, эта работа важнее». Затем, обогнув стол, подошел ко мне, пристально посмотрел в глаза и патетически произнес «Передайте вашему фюреру, что я верю в него и в его призвание». «Почему вы говорите это мне?» — удивилась я. Муссолини пояснил «Дипломаты, как немецкие, так и итальянские, делают все для того, чтобы предотвратить сближение между мной и фюрером». В это мгновение мне вспомнились на моих австрийских друзей, и я спросила Разве не возникнет никаких проблем с Гитлером из Австрии? Лицо Муссолини помрачнело. Можете передать фюреру, что бы ни случилось с Австрией, я не стану вмешиваться в ее внутренние дела. Хотя я мало что понимала в политике, смысл этих слов не был совершенно ясен. Они значили не больше, не меньше, как следующее. Муссолини при известных условиях не будет препятствовать Гитлеру присоединить Австрию к Германии. Едва я успел возвратиться в Берлин, как меня пригласили в рейсканцелярию. Должно быть, итальянская страна проинформировала Гитлера о моем отлете домой. В рейсканцелярии господин шау отвел меня в небольшую комнату для аудиенции. Вскоре туда вошел Гитлер и приветствовал меня. Шауп еще не успел выйти, как фюрер предложил мне сесть, а сам остался стоять. «Как вам понравился Дуччи?» — спросил он. Он интересовался моими фильмами и спросил, не сниму ли я и для него документальную ленту об осушении понтинских болот. И что вы на это ответили? Мне пришлось отказаться от этого предложения, так как я занята работой, связанной со съемкой летних игр. Гитлер взглянул на меня пронзительным взглядом и спросил. «И больше ничего?» «Да», — сказал я, — «он просил передать вам привет». После аудиенции я записала слова Муссолини и воспроизведу их слово в слово. Скажите фюреру, что я верю в него и его призвание. Скажите ему также, что немецкие и итальянские дипломаты пытаются воспрепятствовать дружбе между мной и фюрером. При этих словах гитлер опустил глаза, не сделав более ни одного движения. Я продолжала. «Потом я сказала нечто, чего мне, возможно, нельзя было говорить». Тут я запнулась. «Продолжайте, продолжайте», — подбодрил меня Гитлер. Я рассказала ему затем о приветствиях Дучи со стороны моих австрийских друзей. Гитлер посмотрел на меня с удивлением. Я пояснила. «Я передала их Дучи не буквально, не так, как они их выразили. Я только спросила, не возникли ли между вами разногласий за Австрией?» На что Дучи ответил. «Можете сказать фюреру, что бы ни случилось с Австрией, я не стану вмешиваться в ее внутренние дела». Гитер зашагал из угла в угол. Потом с отсутствующим взглядом остановился передо мной. «Благодарю, фрой Леон Рифеншталь!» Освободившись от этой миссии, я покинул рейс-канцелярию с чувством огромного облегчения. Едва я вошла в квартиру, как снова зазвонил телефон. У аппарата был Геринг. «Я слышал, что вы были у фюрера, а до этого в Риме, у Дуччи. Меня интересует, что сказал Муссолини». Ничего такого, чтобы вас могло заинтересовать». Геринг продолжил. «Не согласились бы вы выпить со мной чашку чаю и немного побеседовать?» Квартира Геринга находилась в правительственном квартале, недалеко от Бранденбургских ворот. Он с гордостью стал показывать мне свои роскошно обставленные апартаменты, буквально напичканные антикварной мебелью, дорогими картинами и тяжелыми коврами. «В этой роскоши я не вынесла бы ни одного дня». Геринг был в гражданской одежде и держал себя благосклонно покровительственно. Я испытал неприятное чувство потому что он называл огромные суммы, уплаченные за картины и мебель. За чаем он сразу же приступил к тому, что его интересовало. Что, собственно, хотел от воздучия? Что он сказал? Предложил мне снимать фильм. И больше ничего? Просил передать привет фюреру. «Это не все. Вы что-то утаиваете от меня». «Так спросите у фюрера. Ничего другого я не могу вам сказать». Некоторое время Геринг еще пытался что-то узнать. Наконец он сдался и отпустил меня, довольно неласково. Через неделю после моего возвращения из Рима, 7 марта 1936 года, Гитлер объявил Лакарнский договор недействительным и приказал Вермухту войти в демилитаризованную зону Раинской области. Примечание. Лакарнские договоры 1925 года, парафированные 16 октября. Главный из них — Рейнский гарантийный пакт о неприкосновенности германо-французской и германо-бельгийской границ и сохранении демилитаризации Рейнской зоны. Некоторое время спустя я узнала, что храбрости фюреру предало послание Муссолини. Мою поездку в Рим спланировал, оказывается, никто иной, как итальянский посол аталику